Ты пошла? А что мне оставалось? Сказать спасибо, не надо, я передумала. Предмет. Тебя сопроводил? Проводил до парадной классного, а потом попрощался, повернулся и драпанул домой, что было силой. А дальше? Дальше было неловко уже мне, неохотно призналась Тая. Почему же? Николай Павловича, дочь больная. Твой приход за анкетой потревожил больного человека. Каким образом? Вы же не в догонялки там играли. Вы не поняли, тетя Зина. Она совсем больна. У нее с мозгами что-то. На лице тети Зины отразилось сочувствие. Это большое несчастье для любой семьи. Кто там еще есть, кроме дочери и отца? Никого, в том-то и дело. Я сегодня в классе спросила у Вики Строговой. Они восемь лет назад все попали в аварию на машине. Какой-то пьяный джип вылетел на встречную полосу. Жена сразу умерла. Николай Павлович остался хромым, а девочка вылетела на дорогу, ударилась головой и... Вот такой стала. Она раньше нормальная была, ей тогда десять лет было. Ужасно. Действительно ужасно. Ты, я так понимаю, ее видела? И что ее состояние очень заметно? Конечно, заметно. Она уже совсем взрослая с виду, а ведет себя, как маленький ребенок. Смеется, ногами болтает пристает к отцу рисует детские картинки она и мне их тоже показывала я я похвалила а она она обрадовалась очень сказала видишь папа как я хорошо рисую та и нравится тая закрыла лицо руками да словно сама себе сказала тетя зина слушай — А вот касательно твоего предмета. Ты подробно рассказывала про бабушку, упоминала про отца. А что же мать? Где она? Тая перестала вздрагивать толстыми плечами, задумалась. — Не знаю, — наконец сказала она. Никаких следов его мамы в квартире нет. Может быть, она умерла. Но тогда, по их обычаям, «Должен бы быть портрет. Или куда-нибудь уехала?» «Да», — повторила тетя Зина. «Очень похоже, что влипла ты племянница, по самое не могу. Хорошо воспитанные люди, которым все неловко и которые стойко и благородно переносят свои несчастья. Господи, упаси!» А попроще-то там никого не было. Тая обиженно выпятила губу. «Не хочу попроще», — говорил весь ее вид. Тетя Зина тяжело вздохнула. «И что же ты теперь со всем этим будешь делать?» — спросила она. «Участвовать в математическом конкурсе», — решительно ответила Тая. Что ж еще? Назвался «Груздем лезь в кузов». Правда, он сказал, что я похожа на волнушку. Но это, кажется, почти одно и то же. И то, и другое солят.